Башня голода. Как-то раз в солнечный осенний день Ник Картер, сел в ожидавший его подъезда автомобиль и приказал своему шоферу Дании, который иногда тоже помогал ему в его расследованиях и преследовании преступников, ехать в знаменитую мамонтовую гостиницу. Ник Картер назначил там встречу своему давнишнему другу, сенатору Марку Галану, и с нетерпением ожидал минуты, Когда появится возможность снова побеседовать с этим почтенным человеком, сопутствовавшим ему за последнее время во многих опасных приключениях. Дани считался одним из лучших шофёров Нью-Йорка. Слава его основывалась преимущественно на том, что он умел с быстротой молнии мчаться по улицам Нью-Йорка, не нарушая весьма строгих правил уличного движения. На этот раз Дани тоже с привычной ловкостью лавировал огромной машиной по оживлённым улицам, не подозревая, какой несчастный случай ожидает его и его хозяина. При повороте на авеню, на углу которой находился один из роскошных подъездов огромной гостиницы, вдруг с громким треском лопнула толстая шина левого переднего колеса. Колесо согнулось, и автомобиль накренился на бок. Весьма возможно, что случай этот повлёк бы за собой смерть обоих пассажиров автомобиля. Если бы Дани в тот же момент не уменьшил хода, он быстро затормозил и таким образом остановил автомобиль вовремя. Благодаря присутствию духа, Дани и на этот раз предупредил большое несчастье. Правда, Ник Картер сильным толчком был выброшен на мостовую, но отделался лёгкими ушибами. Быстро вскочил он на ноги и с удивлением и упрёком взглянул на своего шофёра. Ведь я говорил вам, Дании, сказал он, что перед каждым выездом следует тщательно осматривать машину. Почему вы не сделали этого сегодня? Неужели вы так мало знаете меня? обиженным тоном возразил шофёр. Ещё сегодня утром я внимательно осмотрел всю машину и нашёл всё в полной исправности. Шина была совершенно новая. По всей вероятности, это чья-нибудь проделка. Ерунда. Досадно, ответил Ник Картер. Я сейчас пойду в гостиницу, а вы уберите машину и распорядитесь сделать необходимый ремонт. Сегодня вы мне больше не нужны. Ник Картер повернулся к смощёному дани спине и быстро вошёл в гостиницу. Там он приказал отнести визитную карточку сенатору Марку Галану. Почему-то ему пришлось довольно долго ожидать возвращения официанта. Тот наконец вернулся с визитной карточкой в руке, и сообщил, что сенатора Марка Галана нет дома. Странно? Очень странно, пробормотал Ник Картер. Ещё за завтраком знаменитый сыщик получил от сенатора из Мамонтовой гостиницы письмо, в котором Марк Галан просил его обязательно приехать к нему утром по важному и неотложному делу. Ник Картер знал, как аккуратен был сенатор по отношению к своим обещаниям, и потому очень удивился, не застав его Но он успокаивал себя предположением, что Марк Галлан вышел куда-нибудь по спешному делу на короткое время и скоро вернется. Поэтому он решил подождать его возвращения, отправился в общий зал, сел в кресло, закурил сигару и стал любоваться картиной уличной жизни. Прождав около часа, Ник Картер, удивляясь все более и более, направился к управляющему гостинице и попросил послать еще раз карточку в номер сенатора. Спустя четверть часа официант вернулся и сообщил, что сенатор Марк Галлан еще не вернулся. «Искали ли вы его в коридорах?» — спросил Ник Картер. «Я бы искал всю гостиницу», — ответил официант. «Я был в ресторане, в читальном зале, в общих помещениях, словом, везде. Сенатор Галлан всегда останавливается у нас, и потому все служащие его хорошо знают, однако никто его сегодня еще не видел». Вы сами были в его номере? Нет. У нас на каждом этаже особые служащие. Но я получил оттуда сообщение по телефону, что сенатора Марка Галана в номере нет. Управляющий тоже подтвердил, что ещё не видел в это утро сенатора. А он не мог не увидеть его, если бы тот заходил в вестибюль, так как сенатор был слишком заметной личностью, чтобы ускользнуть без внимания. Сенатор прибыл вчера вечером около 8 часов. сообщил управляющий. Он не хотел записываться в книгу приезжих, чтобы избежать непрошенных посетителей, которые всегда на доедают высокопоставленным лицам. Я отвёл ему номер 1035, состоящий из гостиной и спальной с ванной. Это лучший номер на восьмом этаже. Я хорошо помню, что сенатор занял его в половине девятого. Уходил ли он куда-нибудь вчера вечером? Не могу сказать. Знаю только, что по прибытии он сейчас же отправился к себе, а после того я его уже не видел. В котором часу вы заняли ваше место здесь сегодня утром? 8. И сегодня вы тоже не видели сенатора. Странно. Ведь он прислал мне письмо с приглашением явиться к нему сегодня до завтрака. Скажите, вы очень заняты сейчас? Или быть может, можете пойти со мной на несколько минут? Я хотел бы лично заглянуть в номер сенатора, но при свидетели С удовольствием, мистер Картер. Я только пошлю за ключами и позову нашего гостиничного сыщика Гraftona, чтобы он пошёл тоже с нами. Я не хочу думать, что с сенатором произошло какое-нибудь несчастье. Неужели вы так сразу и подумали об убийстве? рассмеялся Ник Картер. Будем надеяться, что ничего подобного нет, ответил управляющий совершенно серьёзно. Но ведь вы сами знаете, всё можно предположить. в особенности в такой огромной гостинице, как наша. Откровенно говоря, при каждом пустяке сейчас же являются мысли о несчастном случае». «Вы, пожалуй, правы», — согласился Ник Картер. «В этой гостинице произошло уже не одно преступление, и удалось задержать и улечить многих мошенников. Но теперь пойдемте. Пусть граф-то найдет позади и не подает виду, что он идет с нами, так как мы не должны привлекать никакого внимания». Дойдя до входной двери номера сенатора Марка Галана, Ник Картер отпира-замок, поданым ему управляющим ключом, и вместе с Гравтоном вошёл в гостиную. Управляющий остался в коридоре. Он был человек осторожный и не любил неприятностей. В изящно обставленной гостиной ничего особенного не было заметно. Чемодан сенатора, открытым, стоял на стуле. Из него были выноты кое-какие вещи, лежавшие в разных местах гостиной. Могло показаться, что сенатор искал какой-то определенный предмет и с этой целью предварительно вынул некоторые вещи из чемодана. Спальная находилась в образцовом порядке. Казалось, никто и не заходил в нее. Постель была не тронута, и сразу было видно, что сенатор вовсе не ложился. «Что вы на это скажете?» — спросил Ник Картер, обращаясь к Графтону. «Похоже на то», — ответил тот. что сенатор вчера вечером здесь, в этой комнате, умылся и переоделся, для чего и вынул из чемодана щетку, гребень, мыло и зубную щетку. Все это лежит там, на умывальнике. Да и полотенце было в употреблении. Ну а затем он как будто куда-то ушел и до сих пор не вернулся. «Возможно», — пробормотал Ник Картер. «По-моему, все это еще не внушает опасений», — с хитрой улыбкой прибавил Графтон. В Нью-Йорке развлечений много. Возможно, что сенатор попал в весёлую компанию. Да так и не вернулся сюда. Часто бывает, что приезжие не ночуют в гостинице. Всё это так, возразил Ник Картер. Но я хорошо знаю сенатора. Он человек положительный и ведёт безгоризненный образ жизни. Без серьёзного основания он не мог отлучиться из гостиницы на целую ночь. Ник Картер Лично взялся за поиски своего исчезнувшего друга. Он обошёл всё огромное здание и расспросил всех служащих. Но по прошествии целого часа он знал ровно столько же, сколько и раньше, так как с вечера накануне никто не видел сенатора. Один из официантов видел его за письменным столом в вестибюле, недалеко от лифта. Это было вскоре после прибытия сенатора в гостиницу. Вероятно, Марк Галан тогда писал письмо Нику Картеру. в котором он просил его приехать в гостиницу. Что было с сенатором после этого, официант не знал. Он только ещё понял, что спустя четверть часа после этого сенатора за письменным столом уже не было. Больше официант не мог сказать ничего. Больше Нику Картеро так ничего и не удалось узнать. Он в недоумении обдумывал всё, что узнал, но никак не мог прийти к определённому решению. Хотя Ника Картеро сильно беспокоило Осуст веенатора. Ему всё-таки не хотелось допускать и мысли о несчастном случае или насильственном покушении. Но что же могло воспрепятствовать Марку Галлону быть в гостинице в назначенное время? Быть может, он встретился с одним из своих многочисленных друзей и задержался? Но Ник Картер не допускал мысли, что Марк Галлон из-за какого-нибудь постека изменит данному слову. И наконец сенатор вовсе не был из тех, кого легко можно обидеть. Он вырос в западных прериях, и обладал большой силой, умел стрелять и владел холодным оружием. Вот почему Ник Картер полагал, что серьёзным опасениям нет места. На всякий случай он оставил сенатору записку и затем, глубоко задумавшись, отправился к себе домой. Он шёл по тем же улицам, по каким раньше приехал в гостиницу. Автомобили его и следов несчастного случая на улице уже не было видно. По дороге Ник Картер дошел давно в строящегося дома. Надо было решить вопрос, пройти ли по дощатым мосткам, сооруженным для удобства пешеходов, или обогнуть весь дощатый забор по мостовой. Ник Картер пошел по мосткам. Сделав несколько шагов, он, однако, вспомнил, что на следующем углу ему придется перейти через перекресток, а потому он повернул обратно. Это ему спасло жизнь. Едва только он успел повернуть, как с высоты лесов свалился огромный гранитный камень и ударился об землю со страшным грохотом как раз в том самом месте, где должен был пройти Ник Картер, следуя по прежнему пути. Он быстро отскочил в сторону, обернулся и посмотрел наверх. Из постройки выбежили с громким криком несколько каменщиков. Они опасались, что камень попал в прохожего. Но Ник Картер отделался только испугом. Сначала он предположил, что каменщики допустили просто неосторожность, как и их случается много, и на которые никто не обращает внимания за их многочисленностью. Ник Картер пошел дальше своей дорогой. В этот день уже дважды он находился в серьезной опасности и оба раза каким-то чудом избегал верной смерти. Но вдруг он остановился и задумался. Ему показалось странным, что в одно и то же утро случилось Несколько несчастных случаев. Сначала происшествие с автомобилем, затем исчезновение сенатора и теперь падение тяжёлого камня. Он заподозрил, что все эти происшествия состоят в связи одно с другим, что это были не случайные явления, а заранее рассчитанные покушения невидимых врагов. Ник Картер повернул обратно к постройке и вызвал старшего десятника. Евился несчастный рыжий ирландец и многозначительно усмехнулся, когда увидел Ника Картера. Вы за справочкой, проговорил он. Очень жаль, что этот случай произошёл именно с вами, мистер Картер. Откуда вы меня знаете? изумился сыщик. Видите ли, когда упал камень, один из моих рабочих сказал: "Вот чуть-чуть величайший сыщик Америки не сделался жертвой рухнувшей глыбы". Неужели так и сказал? «Что за человек этот рабочий?» «А я и сам не знаю. Это какой-то новичок. Вчера только я его принял, и сегодня он приступил к работе. Он находится там, на лесах, наверху». «Позовите-ка его сюда. Любопытно на него взглянуть». «Можно?» «Эй, Майк!» — позвал десятник одного из мальчишек. «Позови-ка сюда новичка». «Значит, это его неосторожность вызвала падение камня». Как же это случилось? спросил Ник Картер. Этого он и сам не понимает. Я ему уже заявил, что мне он для работы не годится. Он стоит на мотавиле у блока. С самого начала он был какой-то неуклюжий. А вот да и чё вдруг скрикнул, что не может удержать рукоятку и выпустил её из рук. Сепер размоталась, а камень полетел вниз. Счастье, что он не попал в вас. А вот и возвращается Майк, но только без новичка. Ну, где Далано? О чего он не пришёл? крикнул десятник. Его нигде нет. Я обыскал всю стройку. Так оно и было. Новый рабочий очевидно потерял охоту к работе и тайком убежал. Больше никому картеру ничего и не нужно было. Он поблагодарил десятника и пошёл своей дорогой. Удивительное происшествие, думал он. Если это на самом деле не случайность, а заранее обдуманное покушение, То внезапно скрывшийся Долано должен был знать заранее, что я пройду по этой улице. Он знал об этом ещё вчера, ещё прежде, чем сенатор мне прислал письмо. Затем ему было известно, что я с утра отправляюсь к сенатору в Мамонтову гостиницу. А если всё это так, то все сегодняшние происшествия состоят во взаимной связи. Тогда и бесследное исчезновение покажется в более ярком свете. Появляется предположение, что его и меня кто-то пытается убрать со своей дороги. У меня лично бесчисленное множество врагов, но я знаю только одного, кто вместе с тем был бы также ярым врагом сенатора. Это никто иной, как барон Матушими, японский шпион. Тем временем Ник Картер дошел до своего дома, поднялся по ступеням к парадной двери и хотел открыть ее. Но вдруг с быстротой молнии он отскочил в сторону, Ник Картер увидел яркую вспышку, а потом раздался взрыв. Вместе с тем он почувствовал, как мимо его головы просистела пуля. Он сразу понял, что к двери был прикреплён самозарывающийся снаряд, который убил бы его на месте, если бы он не стоял немного в стороне от самой двери. Это было третье покушение на его жизнь в одно и то же утро. Хоти и Дик сидели в библиотечной комнате, из окон которой открывался вид на заднюю часть сада. Когда произошёл взрыв, они оба вместе со старым лакеем Сычкова и Осифовым бросились к парадной двери. Все сразу поняли, в чём дело. Оказалось, что под замком двери был привинчен маленький аппарат длиной в дюймов 2, похожий на дуло пистолета, соединённый пружиной с косяком двери таким образом, Что при открывании двери снаружи немедленно должен был произойти взрыв снаряда. Ник Хартер отвинтил снаряд и установил, что в нём ещё находилась гильза револьверного патрона. "Уж если предпринимать покушение на чью-нибудь жизнь, то следует предварительно знакомиться с привычками лица, намеченного жертвой", сказал Ник Хартер с насмешливой улыбкой. "Если бы я стоял прямо перед дверями, то пуля наверняка угодила бы мне прямо в лоб". Благодаря тому, что я открываю дверь всегда боком и правой рукой, пуля пролетела мимо. Что же это значит? спросил Дик. Ведь в течение последнего года нас не беспокоили покушения. Дома ли Дани? спросил Ник Картер, не отвечая на вопрос Дика. Нет. Мы его не видели с тех пор, как ты с ним уехал сегодня утром. Почему ты спрашиваешь? Когда мы с ним ехали, Перед подъездом Мамонтовой гостиницы лопнула шина. Сенатор куда-то скрылся самым загадочным образом, а когда я шёл домой, то прямо передо мной с высоты лесов новой постройки свалился тяжеловесный гранитный камень, который неминуемо убил бы меня, если бы я в последний момент не свернул в сторону на мостовую. А вот этот снаряд на двери представляет собой уже третье покушение. Немножко много для одного дня. Проворчал Дик, вошедший вместе с Картером в библиотечную комнату. А что ты думаешь, Ник, по поводу исчезновения сенатора? Оно несомненно находится в связи с произождёнными на меня покушениями. Стало бы все эти покушения исходят от одного и того же лица, задумчиво произнёс Дик. Инициатором несомненно является человек, задавший себе цель убить тебя вместе с сенатором Марком Галаном. А так как в лице барона Матушими вы оба создали себе смертельного врага, то я более чем уверен, что все эти покушения исходят только от него. «Так, думаю, и я», — отозвался Ник Картер. Со времени его исчезновения из подожженного им самим дома на улице Д, о нем ничего не было слышно. Я уже полагал, что он вернулся к себе на родину. «В сущности, молодец этот косоглазый дьявол», — воскликнул Дик. Три раза он сумел вырвать победу у тебя из рук. Когда ты его поймал в третий раз, он с таким искусством притворялся больным, что даже ты поддался обману. Я тогда оставил его и Графиню Чере под надзором Пати. Возразил не Картер. Но они сумели усыпить его японским снотворным средством. Да, не повезло ему тогда нашему малышу. Они усыпили его, а потом ещё привязали к тяжёлому креслу. Просто чудо, что тебе ник удалось спасти его из горевшего дома. Брось вспоминать эти неприятные истории, досадно воскликнул Ник Картер, сел в кресло и закурил сигару. Лучше скажи, не довал ли о себе знать сенатор? Не звонил ли сюда по телефону? Ничего не было. В таком случае я уверен, что наш друг уже находится во власти матушими. Вполне согласен с тобой. На разве тебе не удалось напасть на след Марка Галана? Ник Картер вкратце рассказал Дику, как было дело в гостинице. Приходится опасаться за сенатора, задумчиво проговорил Дик. По-моему, за его жизнь теперь уже нельзя дать и ломаного гроша. В комнате воцарилось молчание. Вдруг Патти проговорил: "Хотел я вам сказать кое-что, но раньше начальник, но мне казалось, что это пустяки". Вы, конечно, помните того француза, члена шайки Матушиме, которого я на авеню Лафаэто в Вашингтоне спроводил в карету и при помощи Дани увез. Конечно, помню. Его звали Дюмоном, и он был правой рукой Матушиме. Благодаря его предательству нам удалось задержать барона. А что ты хотел рассказать о нем? Я несколько раз видел его здесь, в Нью-Йорке. Причем он всегда поглядывал на меня, как зверь на свою добычу. Он, вероятно, ещё не забыл, как я ему дал по затылку, но я не обращал на него никакого внимания. Напрасно. Ведь тебе было известно, что он был выпущен на свободу лишь с условием немедленно покинуть Соединённые Штаты. У меня тогда времени не было интересоваться им, так как я выслеживал более крупного зверя. Но я всё-таки запомнил эти встречи и задался намерением понаблюдать за моим приятелем Дюмоном. Теперь, когда Матушими снова даёт о себе знать, Я сказал бы, что дело либо исходит от Дюмона, а Мацушими действительно вернулся в Японию, либо оба они орудуют вместе, и Дюмон теперь, как и прежде, состоит адъютантом японского барона. Ты прав, воскликнул Ник Картер. Так оно, вероятно, и есть на самом деле. Ну и что же? Ты намерен выследить Дюмона в Вашингтоне? Именно это я и хотел вам предложить, ответил Патти. Если вы согласны, то я сейчас же и поеду. Ник Картер дал согласие, и Патти немедленно ушёл, чтобы поспеть к поезду на Вашингтон, уходившему с Пенсильванского вокзала. "Будь любезен, Дик", обратился Ник Картер к своему двоюродному брату. "Пойди в Мамонтову гостиницу и постарайся узнать что-нибудь о сенаторе. Возможно, что он всё-таки вернулся. Действуй по собственному усмотрению, но только не привлекай к себе внимания". Когда Дик ушёл, Ник Картер сел поудобнее и закурил сигару, начал перечислять в уме всех знакомых сенаторов, которых тот в Нью-Йорке мог посетить. У сенатора в Нью-Йорке было много знакомых, но не было такого друга, с которым он был бы настолько близок, чтобы переночевать у него. Марк Гален мог приехать в Нью-Йорк только по делам, но уж никак не для того, чтобы поговорить с Ником Картером. Сыщик вспомнил, что Марк Гален В разговоре неоднократно упоминал какой-то банкирский дом, с которым у него будто бы были дела, а именно банкирский дом с Тудлей и Голк. «Надо будет запросить у них», — подумал Ник Картер. Благо, к ним на Бродвее сравнительно недалеко. Быть может, у них можно будет что-нибудь узнать о сенаторе. Ник Картер не любил откладывать исполнение своих намерений в долгий ящик. Он сейчас же встал и вышел из дома. В дверях он встретился с Дани, который возвращался из сарая, где лично наблюдал за ремонтом поврежденного автомобиля. «Хорошо, что я вас встретил, Дани», — произнес Ник Картер. «Я тороплюсь, и потому поскорее отвечайте на мои вопросы. Каким образом произошел этот несчастный случай?» «Это был вовсе не случай», — злобно буркнул Дани. «А гнуснейшая подлость! Видит Бог, я говорю правду, мистер Картер!» и он в точности описал своему хозяину все, как было. «Я поражаюсь только», — закончил он, — что шина не лопнула гораздо раньше. Она была во многих местах проколота. «Не волнуйтесь больше по этому поводу», — успокаивал его сыщик. «Я успел установить, что вы тут ни при чем, а что кое-кто покушался таким образом на мою жизнь. Но это так, между прочим. А вы вот позаботьтесь о ремонте», Или достаньте мне на время другой автомобиль. Мне, вероятно, через час придётся уехать. Я уже сделал всё, что нужно, ответил шофёр. Отлично. В таком случае, подождите меня здесь, пока я не позвоню или не вернусь сам. Я сейчас иду на Бродвей. Ник Картер сел в поезд подземной железной дороги и вскоре прибыл в банкирскую контору, где его встретил сам владелец, мистер Студлей. Очень рад познакомиться с вами лично, мистер Картер, произнёс банкир, пожело человек с несколько суховатыми манерами. Вы, по всей вероятности, пришли справиться о нашем многоуважаемом клиенте, сенаторе Марке Галани. Могу с удовольствием и вполне искренне вам заявить, что от него я в последнее время слышал очень много хорошего о вас. Да, мы с ним большие друзья, ответил Ник Картер. «Я действительно явился к вам из-за него. Известно ли вам, что он находится в Нью-Йорке? Разве он уже здесь?» «Да, он приехал еще вчера вечером». «Неужели?» — отозвался банкир. «Нам он писал, что будет только через несколько дней. Он прибыл вчера вечером в девятом часу и поехал в мамонтовую гостиницу», — сообщил Ник Картер. «Взял там номер». Насколько нам известно, умылся, переменил воротничок и манжеты, сошёл вниз в вестибюль и там написал мне письмо, которое я получил сегодня утром. В нём он просил меня зайти к нему сегодня рано утром по неотложному делу. А после этого он бесследно исчез. Исчез? Сенатор Марк Галан исчез из Мамонтовой гостиницы? Изумился Студлай. Что вы хотите этим сказать? Только то, что я уже сказал. Сенатор Марк Галон пропал без вести. Но позвольте, мистер Картер. Как это так может пропасть без вести такой человек, как сенатор Марк Галон? воскликнул банкир. Одна только мысль об этом просто чудовищна. Как вам сказать, мистер Студли? возразил Ник Картер. В Нью-Йорке ежедневно пропадают без вести и мужчины, и женщины. Меня больше всего поражает, что я, несмотря на все мои старания, не могу даже установить, вышел ли сенатор из гостиницы или нет. Мне только и удалось узнать, что он вчера вечером, около девяти часов, в общем помещении писал то письмо, которое я получил сегодня с утренней почтой. Полагаю, что, в общем, тут большой беды нет, — улыбнулся банкир. Ведь вы не кто-нибудь, а знаменитый Ник Картер, и вам, несомненно, приходилось уже отыскивать менее значительных людей, чем известный сенатор. Все это так, и, тем не менее, это происшествие кажется мне в высшей степени загадочным. Явился я к вам в надежде на то, что вы сумеете, отвечая на мои вопросы, дать мне какие-нибудь ценные сведения. Сомневаюсь. Я глубоко уважаю сенатора, но наше знакомство носило исключительно деловой характер. Некоторое время тому назад Он писал мне, что намеревается иначе разместить свой капитал. И весьма возможно, что именно об этом он собирался поталковать со мной. Сами знаете, господа законодатели обладают тонким чутьём по отношению к колебаниям котировок процентных бумаг. Сознаюсь, что я лично мало понимаю в таких делах и потому принципиально ими не занимаюсь. Возможно, что вы понимаете в них слишком много, чтобы ими заниматься. Улыбнулся банкир. Пусть будет так, отшутился Ник Картер. Но я, собственно, хочу сказать, что неотложное дело, о котором собирался поговорить сенатор со мной, не имеет отношения к денежным делам. Я тоже так думаю, согласился банкир и стал. Но вы позвольте мне прочитать вам последнее письмо сенатора, хотя я и не думаю, чтобы оно могло послужить вам в качестве зацепки, так как в нём идёт речь только о делах. Так оно и было. Это было короткое письмо с извещением о предстоящем приезде сенатора в Нью-Йорк. При всём желании банкир не имел возможности дать Нику Картеру какие-бы-то ни было сведения. Сыщик уже хотел уходить, когда в кабинет вошёл служащий конторы и передал Студллую только что полученную из Вашингтона телеграмму. Едва только Студлл и прочитал содержание телеграммы, он в изумлении воскликнул: "Но позвольте, мистер Картер, Вы, очевидно, заблуждаетесь, полагая, что сенатор пропал без вести. Из этой телеграммы ясно видно, что он до сих пор еще находится в Вашингтоне. Ник Картер взял телеграмму, медленно прочитал ее и покачал головой. «Эта телеграмма отправлена не сенатором Галланом», — произнес он. «Она служит новым доказательством того, что на жизнь и свободу нашего друга замышляется покушение». Телеграмма эта имеет цель ввести в заблуждение, для того чтобы похитители сенатора могли выиграть время и привести в исполнение свои планы. Впрочем, мы это сейчас выясним. Вы разрешите мне воспользоваться вашим телефоном? Не дожидаясь разрешения, Ник Картер вызвал центральную телефонную станцию и попросил соединить его с квартирой Марка Галана в Вашингтоне. Это не Картер. Это вы, мистер Смит. Секретарь сенатора «Да-да, узнаю вас по голосу». «Нет, сенатора здесь нет, но я его ожидаю с часу на час». «Когда он уехал из Вашингтона?» «Еще вчера утром?» «И хотел прибыть сюда в восемь часов вечера». «Ну что ж, вероятно, он в мое отсутствие заходил ко мне домой». «Я ведь с самого утра уехал из дому». «Нет, благодарю вас, больше ничего». «Я ведь только хотел узнать, когда именно сенатор должен быть здесь». «Прощайте, мистер Смит». Но ну вот видите. Обратился Ник Картер к недоумевающему банкиру. Телеграмма подложная. Не понимаю. Ты чего она была послана именно вам? У меня было бы телеграфировать мне что-нибудь равносильное по смыслу, так как тот, кто по всей вероятности является виновником исчезновения сенатора, знает о наших дружеских отношениях. У меня есть основания думать, что он ещё до отъезда сенатора из Вашингтона знал по какому именно делу Марк Галлан хочет побеседовать со мной. Однако тут ничего пока не поделаешь. Подложенная телеграмма для меня важна хотя бы в том отношении, что теперь я уже не блуждаю в потемках, а знаю, в чем дело. Но, с другой стороны, шансы на успех очень незначительны в борьбе с невидимым противником. Затем Ник Картер распростился с банкиром и вернулся в мамонтовую гостиницу. Там положение дел не изменилось. Дику тоже ничего не удалось узнать о сенаторе или о намерениях, побудивших его приехать в Нью-Йорк. В то время, когда Ник Картер проходил по вестибюлю гостиницы, у него внезапно мелькнула новая мысль. Он уже раньше, бывало, с согласием самого сенатора, гримировался под него. И при том настолько удачно, что даже явился как-то раз в зал заседания сената и занял место Марка Галлана. Он полагал, что если он теперь загримируется под сенатора и явится в мамонтовую гостиницу, то те лица, которые знали об исчезновении Марка Галлана или о затеянном покушении на него, попытаются так или иначе приблизиться к мнимому сенатору. Ник Картер по телефону потребовал из дома принадлежности для грима, занял номер в гостинице и спустя полчаса превратился до неузнаваемости в двойника сенатора Марка Галлана. Он убедился в том, что грим его удачен, когда его помощник Дик Всё ещё находившийся в гостинице, при встрече с ним подбежал к нему и радостно воскликнул: "Моё почтение, сенатор! Что это с вами сделалось? Мы за вас тут беспокоимся и уже пришли к убеждению, что Матушуми похитил вас". Ник Картер быстро огляносы по сторонам и, когда увидел, что никто не наблюдает за ними, шепнул своему помощнику: "Добрейши Дик, ты болван". "Что такое?" запинаясь, проговорил растерявшийся Дик. и широко раскрытыми глазами уставился на своего начальника, которого он принял за сенатора. "Ну, знаешь, Ник, если я болван, то я уже нигде не найду умных людей." Наконец нашёлся он, что ответить. "Если бы ты посмотрел на себя в зеркало, то и сам принял бы себя за Марка Галлана." "Погоди-ка немного здесь, Дик", шепнул Ник Картер, подошёл к конторке управляющего и спросил голосом сенатора: «Прибыло ли что-нибудь для меня?» «А, это вы!» Радостно воскликнул управляющий. «Очень рад приветствовать вас. А мы-то беспокоились за вас и полагали, что с вами случилось какое-нибудь несчастье. Да, здесь для вас есть письмо, которое прибыло сегодня утром». Он наклонился к уху мнимого сенатора и шепнул. «Снаменитый сыщик Ник Картер принял самые серьезные меры, чтобы разыскать вас». «Что? Ник Картер?» Что ему нужно от меня? Он говорил, что вы просили его приехать сегодня утром. Он ждал вас здесь до 10 часов, и после этого был ещё два раза. Вот что я вас попрошу иметь в виду, проговорил сыщик, подражая во всём сенатору. Я не уйду из гостиницы, не известив вас. А если кто-нибудь меня спросит, то немедленно дайте мне знать об этом. Затем немимый сенатор отошёл от конторки, приблизился к Дику и шепнул ему на ухо: Убирайся отсюда поскорее, Дик, и на редийском хочешь. Затем вернись сюда и оставайся вблизи меня, не привлекая однако ничьего внимания. Надо будет примечать всякого, кто будет так или иначе интересоваться моей личностью. Только таким образом, я надеюсь, ещё до полуночи столкнуться хотя бы с одним из прихитителей сенатора. Ну, иди с богом. Когда Дик ушёл, Ник Картер взял ключ от отведённого сенатору номера и поднялся на восьмой этаж, в надежде найти там что-нибудь, что могло бы помочь ему в розысках исчезнувшего Марка Галлана. Но все его поиски ни к чему не привели. В глубоком раздумье он отправился к той части знаменитого вестибюля с колоннадами, где проводит свои часы досуга изящные дамы из лучшего нью-йоркского общества. Жизнь в гостиницах в Америке складывается совершенно иначе, чем у нас. Американцы и американки привыкли пользоваться всеми удобствами гостиниц, не платя за это ни одного цента. Они пользуются дорогой бумагой для корреспонденций, получают свою почту по адресу гостиницы, проводя время в общих залах, читальных залах и курительных комнатах, пользуются услугами служащих гостиницы, ведут беседы по телефону, и всё это совершенно бесплатно. Восьма, естественно, что представительница прекрасного пола самым бесцеремонным образом пользуется в туалетных помещениях, имеющимися там туалетными принадлежностями, духами, румянами и пудрой. В роскошных колоннадах Мамонтовой гостиницы, художественное украшение которых обошлось более чем в миллион долларов, каждый вечер можно застать целый цветник там. Сидя за маленькими столиками, они разглядывают присутствующих, Или собирается в маленькие кружки для дружеских бесед. Когда Ник Картер направился к подъезду, выходящему на 5-ю авеню, он вдруг расслышал за своей спиной шелест шёлкового платья и чей-то знакомый голос окликнул его. Как сенатор вы в Нью-Йорке? Как поживаете? Что слышно в Вашингтоне? Сыщик обернулся и видел красивую, одетую по последней моде молодую женщину, всю в бриллиантах. Она протянула ему руку. Ник Картер низко поклонился, ломая себе голову, кем могла быть эта женщина, которая, судя по ее обращению, была хорошо знакома с сенатором. Ему почему-то казалось, что он знает эту женщину, и внутренний голос говорил ему, что она ему враждебна. Он пытался незаметно рассмотреть ее красивое лицо, но тщетно старался припомнить, где именно он уже видел раньше эти темные глаза. как бы догадываясь о его мыслях, она с улыбкой произнесла: Вижу, сенатор, что вы не помните меня. Вижу по вашему вопросительному взгляду. уж не отнекивайтесь. С ударением проговорил сыщик тем любезным тоном, которым отличался Марк Галан, любимец Вашингтонских дам. Неужели вы допускаете мысль, что вас можно забыть? Вы льстите, синьор, ответила она. Если так, то скажите, Кто я и как меня зовут? Сыщик много бы дал, чтобы знать это. Откровенно говоря, с удароня возразил он: "Я отлично помню лица, в особенности такие прелестные, как ваше, но имена я плохо запоминаю". Незнакомка улыбнулась и пригласила немоло сенатора присесть. "Давно ли вы в Нью-Йорке?" спросила она насмешливым тоном. Ей, видимо, доставляло удовольствие не называть своего имени забывчему сенатору. Нет, я прибыл только вчера. Но ведь вы останетесь здесь на некоторое время. Это зависит от дел, по которым я приехал сюда. Возможно, что мне придётся уехать уже сегодня, но может быть, что я останусь здесь на целую неделю. Заняты ли вы сегодня вечером? Вы быть может согласитесь составить компанию несчастной, покинутой женщине? Вопрос этот поставил Ника Картера в затруднение. Он вовсе не хотел посвятить целый вечер какой-то даме, которая почему-то, несмотря на всю её красоту, производила на него впечатление авантюристки. Тем более, что он с нетерпением ожидал случая напасть на след похитителей сенатора. Он хотя и не знал всех привычек сенатора, но ему было известно, что сенатор очень разборчив в знакомстве с дамами. При всей свободе, которой пользуются американские женщины, Ни одна дама из хорошего общества не позволит себе провести с нею вечер мужчине, которого она не назвала даже своего имени. Это пахло чем-то неприличным, и сенатор Марк Галан отказался бы в возможности от такого общества. Но любопытство Ника Картера возрастало всё больше и больше, чем больше он углядывал со свою прелестную собеседницу. Тем ему становилось яснее, что её предупредительность служила только маской для отвода глаз. Ник Картер был весьма опытен в деле распознавания гримов, и ему казалось, что стоит только дёрнуть за пышную золотисто-рыжую причёску, чтобы доказать, что эти волосы фальшивы. Кроме того, глубокие тёмные глаза прилестной незнакомки как-то не согласовывались с нежным прозрачным цветом лица. Ник Картер не сомневался в том, что незнакомка пустила в ход все доступные ей средства, чтобы подделаться под тип американки, но что на самом деле она принадлежала к другой нации. Наконец он принял определённое решение. Он не сомневался более в том, что сумеет извлечь пользу из знакомства с этой красавицей. С ударением у вас какая-то неотразимая манера награждать незаслуженным счастьем, проговорил Ник Картер. Я сочту за честь воспользоваться вашим любезным предложением. Составили ли вы уже какой-нибудь план на вечер? Желаете ли вы поехать в какой-нибудь театр или О нет, сенатор. Я условилась с мужем поужинать здесь, но неожиданно получила от него извещение, что в последнюю минуту какой-то знакомый пригласил его на важное деловое совещание, и что он просит меня ожидать его в Мамонтовой гостинице. Дело в том, что мы всё ещё не переехали в город и живём на даче. Так как дача находится в уединённой местности, то я не хочу ехать туда одна. И муж заедет за мной сюда на автомобиле. Ну что же, сенатор, неужели вы всё ещё не знаете, кто я? Ник Картер в эту минуту охотно дал бы 1000 долларов, чтобы знать, с кем он беседует. Не буду больше терзать вас, продолжала она улыбаться. Я жена банкира Студлая, Мое девичье имя — Лаура Томас. Я та самая Лаура, за которой вы в свое время так сильно ухаживали. Однако и нахальство же, — подумал не Картер. Случайно я хорошо знаю, что банкир Студло и Холост. Конечно, сенатор это тоже отлично знает. Как же она может так рисковать? Должна же она была ожидать, что сенатор немедленно улечил бы ее во лжи. А может быть, она нарочно хочет провести меня, зная хорошо, что я вовсе не Марк Галлан? которая с её ведома либо убит, либо заключён куда-нибудь. Вряд ли она догадывается, кто это такой на самом деле. Наверно, она чует во мне сыщика и намеренно выведет от меня, что только возможно. Ник Картер в роли сенатора проявил изысканную любезность. Разумеется, он отлично помнил прелестную Лауру Томас и уверял её, что несказанно оч счастлив её соголасим поужинать с ним в большом зале ресторана. На самом же деле Ник Картер был удивлен, что прелестная незнакомка отказалась ужинать в отдельном кабинете, где неожиданные и неприятные сюрпризы были невозможны. Она сначала выразила даже желание занять место посередине зала, где сидело больше всего гостей. Но ему удалось убедить ее занять место в уютном уголке, отделенном от зала тропическими растениями. Со своего места Ник Картер мог обозревать не только весь огромный зал, Но он наблюдал за открытыми Настиш дверями и видеть, что делается в вестибюле. Он отлично замечал, что прилестная незнакомка старалась мешать ему наблюдать за окружающими. А это снова убеждало его в том, что она хорошо знает, куда девался настоящий сенатор. Он надеялся что встретиться ещё с кем-нибудь, кто примет его за сенатора и поможет выяснить это таинственное происшествие. Ник Картер всегда отлично умел скрывать свои мысли под маской веселого, благодушного собеседника. Пока официанта подавали ужин, а прелестная незнакомка с аппетитом ела, болтая при этом самым беззаботным образом со своим собеседником, он все время старался припомнить, где и при каких обстоятельствах он видел свою даму раньше. Он смутно помнил, что когда-то у нее с ним было враждебное столкновение, что те самые глаза, которые теперь сверкали весельем, Когда-то смотрели на него со злорадством и дьявольской усмешкой. Разговор у них как-то не клеился. Ник Картер тщетно пытался и напрягал все усилия к тому, чтобы поймать красавицу на какое-нибудь неободуманное слово. Если её весёлость, её наивное кокетство, её очаровательная любезность на самом деле были только притворством, то надо было дать ей справедливость. Эта женщина могла считаться первоклассной актрисой. Ник Картер заметил, что несколько мужчин, проходя мимо его уголка, обращали на его собеседницу внимание в большей мере, чем это принято в первоклассном ресторане, где бывает только лучшее общество. Но при всём желании он не мог заметить, чтобы прелестная незнакомка обменивалась с этими мужчинами взглядами или какими-либо сигналами. Разве только то, что в такие моменты с лица её исчезала улыбка, и она строго поглядывала на этих мужчин, Как это сделала бы всякая порядочная женщина в подобном положении? Только через некоторое время Нику Картеру удалось заметить, что в такие моменты его дама либо брала в руки свой веер, либо начинала разглядывать какую-нибудь даму в зале, либо роняла что-нибудь на пол, поднимая упавшее так быстро, что ни мнимый сенатор, ни подбегавший официант не успевали услужить ей. Если эти движения соответствовали заранее условленным знакам, то Ник Картер должен был прийти в крайнее недоумение, так как он абсолютно не понимал их значения. Когда Дик тоже прошел мимо, Ник Картер дал ему понять, чтобы он обратил внимание на тех мужчин, которые так навязчиво присматриваются к его собеседнице. С этой целью он трижды глотнул из своего бокала, не ставя его на стол. Дик понял этот сигнал, но, по-видимому, ему тоже ничего не удалось узнать. Судя по тому, что он, когда снова проходил мимо стола, держал в зубах желтую розу лепестками вниз. Это обозначало, что, несмотря на все старания, он ничего не мог узнать. Когда был подан кофе, сыщик попросил разрешения закурить. «Пожалуйста, не стесняйтесь, я и сама закурю», сказала прелестная незнакомка. Она взяла из ящика одну из сигар, И подобно многим другим из присутствующих представительниц прекрасного пола, предалась удовольствию курения. Большинство дам курило папиросы, но иные, вероятно, для того, чтобы и внешним способом демонстрировать равноправие, не стеснялись держать в зубах крепкие сигары, один вид которых мог бы принести в ужас слабонервных людей. Затянувшись несколько раз сигарой, прелестная незнакомка всё-таки отложила её в сторону и сказала: «Нет, я предпочитаю настоящую египетскую папиросу». И с очаровательной улыбкой попросила потребовать папиросы сорта «Хидив». Когда официант принес на серебряном подносе папиросы, она взяла одну из них, повертела коробку в руках, не переставая весело болтать со своим собеседником. В эту минуту Дик снова приблизился к столу. Проходя мимо, он вдруг споткнулся, да так неуклюже, что Ник Картер быстро взглянул на него. Он сразу понял, что именно хотел сказать Дик своей мнимой неловкостью. Это было предупреждение остерегаться своей собеседницы. "Я и без того настороже", подумал Ник Картер и снова заговорил со своей дамой. Он отвернулся от неё лишь на секунду, а когда опять взглянул на её красивые, украшенные дорогими кольцами руки, он увидел, что она всё ещё вертит в руках коробку с папиросами. Несмотря на зоркое наблюдение, Ник Картер всё-таки не заметил, как она быстрым движением подменила поданую ей коробку с папиросами другой, точно такой же коробкой, по-видимому, заранее ею уже приготовленной. При этом она ни на секунду не переставала болтать. Вдруг она с очаровательной улыбкой предложила своему собеседнику подменную коробку и сказала: "Не обижайте сенатора, если я вам скажу, что тяжёлый запах сигар Всё равно уничтожает тонкий аромат папирос. Не отложите ли вашу сигару и не возьмёте ли папироску, так же как и я? Но Ник Картер не попался в ловушку, хотя ему и казалось, что прекрасная незнакомка не преследует никакой определённой цели, предлагая ему папиросы. Ведь он собственными глазами видел, что коробка, которую она ему предлагала, была подана официантом, а официант уж во всяком случае не был причастен к какому-нибудь делу и слишком дорожил своим местом, чтобы рискнуть предпринять подмену, хотя бы даже за крупную сумму. Кроме того, прекрасная незнакомка сама тоже закурила одну из папирос, которых в коробке было несколько. Но Ник Картер вообще относился с недоверием к предлагаемым ему папиросам, а потому предпочёл отказаться и отложил сигару в сторону, отделавшись шуткой. Как угодно. Произнесла его собеседница, кладя окурок в серебряную пепельницу, внимая вместе с тем уже вторую папиросу из коробочки. Откровенно говоря, я терпеть не могу мужчин, которые любят сладости и курят папиросы. Это как-то не по-мужски, и в большинстве случаев такие мужчины не пригодны к борьбе за существование. Она закурила вторую папиросу и наклонилась над столом, совсем приблизився лицом к Нику Картеру. как бы для того, чтобы сидящие за соседними столами мужчины, курившие папиросы, не могли слышать её резкой критики. Впрочем, вот этот сорт я разрешила бы моему мужу, не теряя уважения к нему, продолжала она с улыбкой. Эти папиросы имеют чистый аромат, обладают каким-то особым благоуханием. Как вам нравятся они? При этом она пустила густой клуб дыма сыщику прямо в лицо. Ник Картер невольно вдохнул ароматный запах, который был ему хорошо знаком по собственному опыту. Но в ту же секунду он к ужасу своему понял, что прелестная незнакомка перехитрила его самым коварным образом. Он вдохнул вовсе не табачный дым, а дивный запах цветов, совершенно одурманивший его. И в тот же момент Нику Картеру явилось видение. Он снова видел огненный шар и над ним, в воздухе, Прелестная гейша. Теперь он знал, кто такая эта таинственная незнакомка. Это была Вишнёвый цветок, коварная сообщница барона Мотушими, именовавшаяся в Вашингтоне графиней Ичири и считавшаяся родственницей самого Микадо. Начотный Картер пытался вскочить из-за стола. Он даже не мог уклониться от новых клубов дыма, которые Прелестная гейша всё снова и снова пускала ему в лицо. Воле неволей Он должен был вдыхать этот благоухающий дым. Има владела какая-то приятная истома. Всё было как в тумане, и ум его помутился. Он забыл о себя самого и цель, для которой он пришёл в Мамонтову гостиницу. Забыл о том, что помнил до встречи с этой женщиной. Има владела безграничной тоской и желанием остаться во что бы то ни стало в обществе этой прелестной женщины, которая так мило улыбалась. и так очаровательно смотрела на него. «Мой автомобиль ждет у подъезда». Спустя несколько минут заявила графиня Черри. «Если вы согласны, сенатор, то пройдемся по центральному парку, а синее воздух освежит вас, а то здесь, в зале, ужасно душно». Ник Картер не стал возражать. Он согласился бы в данную минуту на все, что угодно, так как находился в каком-то странном состоянии полнейшего безволия. Когда он расплачивался по счёту, официант в недоумении взглянул на него и подумал, что сенатор очевидно хватил лишнего. В вестибюле Дик уже издали увидел Ника Картера с прелестной незнакомкой. Он невольно обратил внимание на какую-то неестественную расслабленность в манере своего начальника. Что это случилось с Ником? спрашивал себя Дик, когда Ник Картер прошёл мимо него так чуждо и холодно, точно они в жизни никогда не виделись. Само по себе это не было удивительно. Но дико поразило то, что его начальник совершенно не дал ему понять, заметил ли он данные ему тайные сигналы. Дик в недоумении смотрел на Ника Картера, когда тот подал своей даме кружевную накидку и затем направился к выходу. Дик удивился ещё больше, когда увидел, что Ник Картер помог своей спутнице сесть в автомобиль, а вслед за ней сел туда и сам. Что-то тут не ладно, пробормотал Дик. Но как мне быть? Выследить его или остать здесь? Если бы я не так хорошо знал Ника, то мог бы подумать, что напился до потери сознания. Но с другой стороны, мне очень хорошо известно, что он ужасно не любит, когда кто-нибудь вмешивается в его планы. Кто его знает, что он затевает с этой красавицей и что она замышляет против него. Для меня вполне ясно, что в её распоряжении здесь же в гостинице имеются несколько мужчин, которых она как будто совершенно не знает, и которым она в то же время поразительно ловко отдаёт приказания. Интересно знать, догадался ли Ник, каким образом она тайком переговаривается со своими помощниками. Что же, приедет домой, я его и спрошу. Но Ник Картер домой не приехал. Прошло часа два. Огромные стены и часы в общей зале гостиницы пробили десять. Дик не находил себе места от какого-то мрачного предчувствия. Вдруг снова появилась прелестная незнакомка, с которой Ник Картер ужинал, но теперь она была одна. Куда же девался Ник Картер? Дика так и подмывала подойти к незнакомке и потребовать у нее объяснений. Но он удержался. Тем более, что заметил, как она оглядывалась в вестибюле, как бы разыскивая кого-то. Возможно, что она искала именно Ника Картера, который мог войти через какой-нибудь другой подъезд, который мог войти через какой-нибудь другой подъезд. Но в течение четверти часа никто не подходил к незнакомке. Тогда у Дика терпение истощилось. Он подошёл к ней, не обращая внимания ни на её волнение, ни на явное её недоумение, и сказал: Простите сударь, не что я не имею чести быть знакомым с вами, беру на себя смелость заговорить. Дело в том, что я разыскиваю того господина, с которым вы сегодня ужинали здесь. Быть может, вы будете любезны сказать мне, где он в настоящее время находится? Она нахмурила брови и враждебно взглянула на Дика. Вы говорите о сенаторе Марке Галане? спросила она. Имя на нём А разве его в гостинице нет? К сожалению, нет. Ведь он уехал с вами. Да, но проехал только несколько кварталов, потом вышел из машины и заявил, что через час будет здесь. Она уже хотела отвернуться, но Дикс снова спросил. Не говорил ли вам сенатор о том, что он думает предпринять? Быть может, он заехал в какой-нибудь театр? Не думаю. Он сказал, что должен зайти куда-то по делу. А затем собирался вернуться в гостиницу и заняться своей корреспонденцией. Разве он не у себя? Нет, сударыня. Она отвернулась и отошла в сторону, не кивая даже головой. А она вернулась сюда одна, подумал Дик. А Ник шёл в автомобиле точно пьяный. Это подозрительно. Большого ума не нужно, чтобы почуйть тут недоброе. Она быть может, завесла его куда-нибудь. Возможно, что она как раз и принадлежит к числу тех шпионов, которых Ник хотел привлечь своим гримом. Дик пока удовольствовался тем, что стал наблюдать за показавшейся ему подозрительной женщиной. Но вдруг он сдрогнул. К прелестной незнакомке подошёл изящно одетый, но незрачный на вид и узкогрудый мужчина. Судя по смоглому лицу и тёмным глазам, Южанин, и сел рядом с ней в одно из больших кожаных кресел. Это было не кто иной, как Дюмон, адъютант и заместитель барона Мутушиме. Тот самый, который в свое время, казалось, предал своего начальника, на самом же деле оказал ему содействие и помог бежать. Теперь Дик сразу понял, что прелестная незнакомка тоже принадлежала к числу клевретов в Мутушиме. Он начал сильно беспокоиться по поводу постигшего его начальника участи. В этот день на Ника Картера было произведено целых 3 покушения. А теперь он и вовсе исчез. Дик был уверен, что Ник Картер отсутствовал не по своей воле. Дик обратился к Крафтону, постоянному сыщику гостиницы, но тот не мог ему дать никаких указаний относительно прилестной незнакомки. Он не знал ни её, ни её спутника. Кати не раз уже видел их в гостинице. Когда Дик поделился с ним своими опасениями, Крафтон сказал: Надо будет нам обоим наблюдать за ними. Это дамы и без того неприятно управлению гостиницы. Как вам известно, мы не допускаем сюда сомнительных личностей, как бы искусно они ни скрывались под маской изящных манер. Но с другой стороны, мы должны соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не оскорбить ту или другую даму из хорошего общества. Трудно провести грань между порядочными и сомнительными женщинами. Но я с удовольствием воспользуюсь случаем выследить эту миссис. Правда, если она уедет вместе со своим спутником, то мне больше будет нечего делать. Хотите, я буду наблюдать за ним, а вы за нею? Дик, конечно, согласился. Он охотно перегримировался бы, чтобы незнакомка не могла его узнать, но времени на это не было, так как едва он окончил беседу с Гравтоном, как сомнительная парочка встала и направилась к выходу. Таким образом, Дику пришлось положиться исключительно на себя одного при исполнении взятой им на себя задачи. Вопреки ожиданиям, незнакомка вернулась в гостиницу пешком. Это обстоятельство ещё более усилило опасения Дика. Он думал о том, что быть может, Ник Картер был оглушён или загипнотизирован и завёзён куда-нибудь далеко. Дик хорошо знал, что не следует упускать из виду таинственную незнакомку. Так как иначе не было бы никакой надежды на освобождение любимого начальника от власти преступников, которым она несомненно его передала. Надо было даже рискнуть обнаружить перед демоном своё намерение выследить таинственную женщину. Но это было не слишком важно, так как за демоном взялся наблюдать Графтон, весьма опытный сыщик. Поезжайте вон за той коляской. Я заплачу вдвое, только не теряйте её из виду. Крикнул Тик, кучеру коляски. в которую он сел. Дюмон стоял тут же и слышал каждое слово. Сначала он злобно посмотрел на Дика, но потом тоже взял коляску и, в свою очередь, обещал своему кучеру двойную плату за быструю езду. Началась погоня. Коляски объездили чуть ли не весь город. Незнакомка, по-видимому, заметила, что за ее коляской едет другая, и потому она отдала своему кучеру приказание часто менять направление, чтобы заставить своего преследователя потерять след. Но это ей не удалось. Когда её коляска въехала на паром, поддерживающий сообщение между 133-й улицей Нью-Йорка и соседним штатом Нью-Джерси через реку Гудзон, коляска Дика последовала туда же и стала на пароме рядом с преследуемой. Едва только Дик вышел, чтобы пройтись по парому и размять ноги в течение 10 минут, пока паром переправится через реку, Из другой коляски вышла таинственная незнакомка. Лицо ее выражало дикую злобу, и глаза сверкали яростью, когда она увидела молодого сыщика. Тот любезно поклонился ей, так как считал излишней дальнейшую игру в прятки. «Вы осмеливаетесь преследовать меня?» — прошипела она. «Да», — ответил Дик с улыбкой, хотя ему вовсе было не до смеха. «На каком основании?» на том, что я разыскиваю сенатора Марка Галлана, причем я уверен, что вы можете проводить меня к нему кратчайшим путем». Она отошла на шаг и смерила его сверкающим взглядом с головы до ног. Но вдруг она весело захохотала, указала рукой на свою коляску и сказала, «Мне будет легко снять с себя это подозрение, если вы не только ограничиваетесь тем, что оскорбляете дам, а имеете еще и мужество постоять за себя перед их мужьями, Да я предлагаю вам сесть ко мне в коляску. Тогда вы скоро узнаете, на чём основано ваше глупое предположение. В скамере прилестной незнакомки обозлило дико, и заставило его позабыть своё обычное благоразумие. Он чувствовал, что она хочет заманить его в ловушку, но ему казалось, что он сумеет оказать ей сопротивление и расстроить злые кузни женщины, как бы хитро они ни были сплетены. Пусть будет по-вашему, насмешливо ответил он. Я с благодарностью принимаю ваше приглашение, так как я только того и желаю, чтобы быть вблизи вас, пока не найду сенатора. Он вошёл в коляску в полной веренности, что не даст себя дурачить этой женщине. Когда Ник Картер на другое утро проснулся и огляделся вокруг, ему сначала показалось, что чья-то из Палинская рука сильно сдавливает ему мозг. и что от этого у него не только страшно болит голова, но и отнялась способность ясно мыслить о том, что с ним произошло и где он теперь находится. Он лежал в слабо освещенном помещении на каком-то диване. Плотные шторы на окнах были почти совершенно закрыты и пропускали очень мало света. Мало-помалу к Нику Картуру вернулась способность мыслить, и он стал вспоминать последние события до того момента, когда он потерял сознание. Он вспомнил, что в ресторане Мамонтовой гостиницы прелестная незнакомка обдала его облаком дыма от папиросы, что он вдохнул тот самый благоухающий дурман, который уже один раз лишил его сознания и победы над мутушими. Как же это могло случиться? Каким образом мог он не догадаться, кто скрывается под маской красавицы? Почему он не узнал в мнимой знакомой сенатора вишнёвый цветок, известную в Вашингтоне под именем графиня Чере? Родственница Микада. Ник Картер встал с дивана и потянулся. Затем он окинул внимательным взглядом помещение, но ничего особенного не увидел. Взглянув в зеркало, он заметил, что он всё ещё в гриме сенатора Марка Галлона, что давало ему основание полагать, что его ещё не узнали. Подойдя к окну, он раздвинул шторы и увидел, что окна защищены не только толстой железной решёткой, но и деревянными ставнями, которых ему не удалось открыть. Сквозь щели в ставнях он увидел, что здание, в котором он находился, было окружено густыми деревьями. Судя по безмолвной тишине кругом, здание было расположено где-нибудь далеко за городом, вдали от жилых мест. Значит, меня завезли в такое место, откуда никакие крики о помощи не будут услышаны, проворчал Ник Картер, снова посмотрел в зеркало и насмешливо поклонился своему изображению. Да, нечего сказать, ловко попался. Хуже-то брат не мог попасться, даже если бы ты на самом деле был сенатором. Положим, век живи и век учись. Разве можно было подумать, что эта женщина-дьявол хочет одурманить меня дымом от папиросы? Она, конечно, сама-то не затянулась, а пустила дым мне в лицо. Так что я должен был вдохнуть его воле неволей. Ловка, очень ловка. Надо дать ей справедливость. В итоге получается, что я в плену у Матушими, а не он у меня. Ник Картер начал осматривать свою комнату. Он обратил внимание на две двери, из которых одна вела, по-видимому, в коридор, а другая в соседнюю комнату. Он предположил, что обе двери заперты снаружи. По отношению к двери, которая выходила в коридор, предположение его оправдалось. Но вторая дверь поддалась, и Ник Картер очутился в узком проходе, в другом конце которого находилась ещё одна дверь. Эта дверь тоже оказалась не заперта. Едва Ник Картер успел её приоткрыть, как невольно отшатнулся. Если его похитители намеревались устроить ему особый сюрприз, то им это великолепно удалось. В комнате за дверью, к несказанному изумлению Ника Картера, находились Дик и Патти. Молодые сыщики тоже в недоумении уставились на него. В полутёмном помещении они очевидно не могли разобрать, кто именно явился сенатор или двойник его, Ник Картер. Сыщик чуть не скрикнул от ужаса и злобы, разглядев своих помощников, которые лежали на полу без движения. Он увидел, что на них надеты так называемые смирительные рубашки и что ноги их закованы в тяжёлые кандалы. Они были прикованы к стенам друг против друга. Возле каждого на полу лежал матрас, рядом с которым стоял стул. Цепи были настолько длинные, что узники могли лечь на матрас и сесть на стул. Помещение, в котором находились молодые сыщики, походило на комнату, в которой очнулся Ник Картер, только обстановка в нём была ещё более скудная. Окна тоже были защищены решётками и ставнями. В общем, помещение производило впечатление камеры дома для умалишённых. Ник Картер не сразу опомнился от своего изумления, ведь он полагал, что Пати находится в Вашингтоне, а Дик в Мамонтовой гостинице. А тут вдруг и тот, и другой оказались заключёнными в том же здании, где он сам был пленником. "Я не знаю, говорить ли мне вам ты или вы", соговорил Дик. "Вы сенатор МакГаллан или ты упаси боже, Ник Картер?" Несмотря на серьезное положение, в котором он находился, Ник Картер громко расхохотался. По смеху Дик и узнал его. «Мое почтение», — сказал он. «Я так и думал, что это ты. Я последовал за этой женщиной, которая увезла тебя. И она же, по-видимому, провела и меня как нельзя лучше. Снотворный порошок, понимаешь ли? У меня и теперь еще голова трещит, точно я выпил целую бочку шампанского». «Чертовски хитрая баба!» Заметил Ник Картер, подошел к своим помощникам и шепнул. «Возможно, что кто-нибудь нас подслушивает, а потому будет лучше, если я буду продолжать играть роль сенатора. Имейте это в виду». Затем он продолжал. «Не понимаю, почему они не связали и меня? Из моих карманов, правда, вынули все, до носового платка включительно, не говоря уже о револьвере или отмычке». Тем не менее, я попытаюсь снять с вас смирительные рубашки. У вас, вероятно, руки и ноги занемели. Должно быть, нас завезли в сумасшедший дом или что-нибудь в этом роде. Ник Куартеро без особого труда удалось снять рубашки к великому удовольствию обоих его молодых помощников. Их положение всё ещё было весьма неприятно, хотя они всё-таки имели теперь возможность вытянуться и пошевелиться. Жаль, что у меня нет моей отмычки. вздохнул Ник Картер. А на ктями не отомкнёшь ваших кандалов. Опасаясь, что вам придётся ещё некоторое время поносить эти украшения. Тебя привезли сюда в автомобиле? спросил Дик. Полагаю, что да. Хотя, откровенно говоря, я понятия не имею, сидел я в автомобиле или нет. Сидел, сидел. Я сам видел, как ты вместе с прелестной незнакомкой сел в автомобиль, заявил Дик. Он рассказал своему начальнику о событиях минувшей ночи и заключил своё повествование замечанием. Один Бог ведает, что с нами будет дальше. Но мне почему-то кажется, что мы находимся где-нибудь в Нью-Джерси, судя по тому, что мы переезжали через реку на 133-й улице. Значит, Димон был в Мамонтвой гостинице, проговорил Ник Картер. В таком случае ты Пати, конечно, не мог найти его в Вашингтоне. Да разве я был в Вашингтоне? ответил Патти с глубоким вздохом. Видели ли вы когда-нибудь такого болвана, как я? Наверное, не видели. Что делать, Патти? отозвался Ник Картер. Нам всем нечем гордиться. Но почему же ты не исполнил моё распоряжение? Ты да потому что я болван и останусь болваном. сердито буркнул Патти. Слушайте, что было. Я собирался отправиться на вокзал как вдруг наткнулся на Дюмона. Я подумал, что хорошо было бы выследить его, и пошел за ним по пятам. Обошли мы забегаловок так двадцать, но ни в одной из них он не засиживался. Стоило мне войти и в переднюю дверь, как он уже выходил в заднюю, причем, казалось, он совершенно не замечал меня. Вот в этом-то и моя глупость. Когда я вошел в двадцать первую забегаловку, на меня накинулась целая ватага и сколотила меня как нельзя лучшее. Все зало по рукам и ногам, так что я лишился чувств. Долго ли я пролежал в бессознательном состоянии, не знаю. Но когда я очнулся, то видел, что нахожусь в этой комнате. Спустя несколько часов привезли Дика, который, очнувшись, был чрезвычайно обрадован моим присутствием. Да. Мы все втроём попались как самые безмозглые дураки, заметил Ник Картер. Интересно знать, что теперь предпримут наши противники. За всё время своей славной деятельности Ник Картер первый раз был в таком положении, когда никто из его помощников не мог явиться ему на выручку. Тэн Итти находился далеко у себя на родине. Двоюродная сестра Ида, состояние здоровья которой за последнее время оставляло желать много лучшего, была на водах. Локей Иосиф сам по себе был прекрасный человек, вполне преданный своему хозяину. Но он годился в сыщики, как сапожник министра. Таким образом, помощи ждать было не откуда. Положение было весьма серьёзно. Все втроём задавали себе прежде всего вопрос: куда же девался настоящий сенатор Марк Галан? Быть может, его привезли тоже в этот же дом, и он томится где-нибудь в соседней комнате? Если это было так, то Грим Никакарта был излишним. Тогда было ясно, что его самого и его помощников привезли сюда лишь для того, чтобы мутушить им мок исполнить свою клятву и отомстить за прежнее. Сыщики стали обсуждать все возможные планы бегства, но все эти планы оказывались несуществимыми. Для того, чтобы думать о бегстве, надо было прежде всего снять с Дикой Пати оковы, а без инструментов не было никакой возможности сделать это. Далее было совершенно невозможно проломить эти крепкие стены и запертые крепко накрепко двери. или открыть окна, защищённые двухдюймовыми решётками. Чем больше думали пленники, тем положение их казалось им безнадёжнее. Они начали уже привыкать к мысли, что наступил их конец, если только избавление не свершится каким-нибудь чудом. Но чуда ждать было не откуда. Так проходил час за часом. Никто не отзывался на их стук и крики. Мне кажется, что нас привезли в уединённый, нежилой дом. Я оста ли на произвол судьбы, уныло проговорил Дик. Даже Ник Картер, который никогда не отчаивался, пришёл в уныние. Счёт наломал он себе голову, как бы выйти на свободу. Не было даже возможности снять оковы с его помощников, так что их услугами нельзя было пользоваться. Счёт на пытался Ник Картер как-нибудь открыть ту или ину цепь. Он только расцарапал себе руки, а успеха не добился. Он мог только облегчить до некоторой степени положение своих помощников. Надо было прежде всего придумать какой-нибудь выход для себя самого. Если бы ему удалось выйти на свободу, то тогда было бы уже не трудно вызвать помощь и избежать дикой пати отчестью умереть голодной смертью. Но и эта надежда не могла оправдаться. И Нику Картеру пришлось сознаться, что выхода не было. Он щитно старался смастерить какие-нибудь инструменты из ножек от стульев. Но как только он собирался пустить их в ход в качестве рычагов, они разлетались в дребезги. Всё-таки одна надежда ещё есть, злобно проговорил Ник Картер. Придёт же наконец кто-нибудь с пищей и водой. Если я не схвачу его, то пусть меня повесят. Вряд ли кто-нибудь придёт, вздохнул Патти. Я нахожусь здесь уже не менее суток. А до сих пор никто ещё не появился. Ник Картер ничего не ответил, но лицо его омрачилось. Он хорошо знал коварство Мутушииме, во власти которого они теперь находились, и знал также, что Мутушииме не побрезгует никакими средствами, чтобы больнее отомстить своим врагам. Можно было ожидать, что он завёз сыщиков в уединённое место только для того, чтобы заморить их голодом и жаждой. Наконец день пришёл к концу. Настала длинная томительная ночь. Ник Картер не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Он беспокойно метался на своём диване и прислушивался к малейшему шороху извне. Но тишина прерывалась лишь шумом деревьев или криком совы. Снова зашло солнце, и свет его проник в щели ставней. Прошёл и этот день. Узники не жаловались, а напротив, подбадривали друг друга. чтобы не пасть и духом и не унывать. Но когда прошла и вторая ночь, и никто опять не явился, то даже Ник Картер пришёл в уныние. Он не сомневался в том, что матушими решили уморить их голодом. Патти уже относился ко всему как-то равнодушно, лишь изредка он пытался заговорить с обеспокоенным тоном о надежде на освобождение. Но сразу было видно, что на самом деле он уже ни на что больше не надеялся. Дิก крепился Он время от времени придумывал что-нибудь новое для выхода из их ужасного положения, но все его намерения разбивались об невозможность привести их в исполнение. На третье утро Патси в ползабытии лежал на своем матрасе, и лишь с трудом удалось на время поднять его. Дик тоже притих. Он в глубоком раздумье сидел на полу, устаясь глазами бесцельно в одно место. Ник Картер чувствовал себя намного лучше своих помощников. так как он не был закован, он мог прохаживаться взад и вперёд и тем отгонять сон, являющийся предвестником голодной смерти. Он всё ещё придумал средство для бегства, всё ещё пробовал и старался расшатать толстые железные пруты решётки на окне. Наконец, он не мог, измождённый трёхдневным голоданием, сделать того, что ему бы не удалось даже когда он был ещё вполне бодр. Наконец настало послеобеденное время четвёртого дня. Вдруг в коридоре Раздались быстро приближающиеся шаги. Сила воли Ника Картера ещё не была сломлена. Он решил схватить любого, кто к ним явится, и по тому не слышно подошёл к двери, на пороге которой, как ему казалось, должен был появиться пришедший. Кто-то отодвинул наружный засовы, в замках заскрепели ключи. Дверь открылась, и Ник Картер, подобно голодному тигру, кинулся на свою жертву. Оказалось, что за первой дверью Находилась ещё вторая, решётчая, железная дверь, которая и отделяла его от пришельца. За железной решёткой появилось жестокое лицо коварного барона Мотушими. "Приветствую вас, господа", любезно проговорил он. "Как изволите себя чувствовать? Хорошо?" Не взирая на револьвер, которым Мотушими угрожал Нику Картеру, последний набросился бы на своего врага. Если бы он не сознавал, что этим только ухудшит положение своё и своих помощников. Вот почему он стиснул зубы и заставил себя остаться спокойным, хотя в груди у него кипела дикая злоба. Вы, кажется, говорили как-то, мистер Картер, что хотите меня уничтожить, как вредное насекомое, насмешливо спросил Матушими. Я и не успокоюсь до тех пор, пока это мне не удастся, отозвался Сыщик. Стало быть, этого никогда не будет. Как человек разумный, вы должны понять, что из этой темницы против моей воли не выберетесь ни вы, ни ваши помощники. Не тот, четвёртый, на которого вы в настоящее время очень похожи. Вы явились сюда только для того, чтобы заявить мне об этом, резко оборвал его Ник Картер. Я, кроме того, хотел посмотреть, как отразился на вашем здоровье прекрасный уход, который я прописал вам. "Насмешливо произнёс Матушими. Впрочем, вы правы, мистер Картер. Я явился сюда в предположении, что теперь вы вполне готовы, чтобы выслушать моё предложение. Не забываете, что мне стоит сказать одно только слово, и эта железная дверь откроется, и вам будет подан роскошный обед. Вам и тому четвёртому, который в настоящее время тоже пользуется моим гостеприимством. Какое же вы нам ставите условие?" Слегка дрогнувшим голосом спросил Ник Картер. «Но, впрочем, прежде чем вы будете продолжать, выслушайте, что я вам скажу. Я готов на всякие, даже самые широкие уступки, если только таким путем могу спасти моих друзей от ужасной смерти, но только в том случае, если я не буду вынужден поступиться честью и совестью». «Поразительное у вас, американцев, понятие о чести!» Насмешливо перебил его мутушиме. На людях вы хвалитесь и кичитесь вашей честностью, а из-под тишка берёте взятки. Вы презираете нас, японцев, а сами не стесняетесь отнимать у бедняков последние гроши, тем, что взвинчиваете цены на предметы первой необходимости. Бросьте неуместную гордость, это самообман. Гордость существует только в вашем воображении. Я требую от вас безусловного подчинения моей воле, и за это предлагаю вам миллионы. «Можете не продолжать говорить об этом», — решительно заявил Ник Картер. «Видит Бог, я с радостью отдал бы последнюю каплю крови, чтобы спасти моих друзей. Но выше жизни я ценю свою честь и свою совесть. Нет, барон Матушими, изменника вы из меня не сделаете. Вы можете заморить меня голодом, это теперь в вашей власти, но я умру таким, каким жил, честным и порядочным человеком». «Ну что же...» Я заставлю вас голодать ещё несколько дней, захохотал Матушими. Впрочем, нет. Я не могу мучить таких славных людей. Я вам дам, по крайней мере, воды. Правда, её у меня немного, но всё же хватит помочьить губы. С этими словами он показал маленькую фарфоровую чашечку, которую до этого держал за спиной. Из немогавшей от жажды сыщики испытывали ужасные мучения, когда увидели, как Матушимия, дьявольски улыбаясь, наклонил чашку так, что несколько капель воды упало на пол. "Это вода свежая, холодная, чистая", проговорил он при этом. "Образуйтесь, не Картер. Вам стоит сказать слово, и вы получите воду и пищу. Вы получите миллионы". И будете иметь возможность купить всё, что есть на земле хорошего. А вы не решаетесь воспользоваться, стесняясь какими-то нелепостями вроде чести и совести. Да разве кто-нибудь будет интересоваться? Чести не был ни Картер, если он умрёт, и тело его будет разлагаться в этом доме, куда не ступит нога человека ещё долгие годы. Вместо вас жизнью будут пользоваться живущие. А хуже всего то, что никто никогда не узнает о вашем подвиге. А тут вот есть вода, свежая, живительная влага. О, как она хороша!» Матушими увлекся в своем дьявольском издевательстве до того, что просунул чашку с водой сквозь решетку дверей, намереваясь брызнуть в лицо Ника Картера несколько капель. Одним огромным прыжком Ник Картер очутился возле дверей, Исхватил руку Матуши мей с такой силой, что вода вылилась, а чашка упала и разбилась. Дик и Пати глухо застонали. Они видели, как вода вылилась, но были уже настолько слабы, что не могли понять, что именно произошло в этот момент. С поразительным присутствием духа Ник Картера воспользовался моментом для решительного выступления. Капля воды, которую принёс Матуши мей для того, чтобы издеваться над сыщиками, Всё равно не могла ничем помочь их страданиям. Зато Нику Картеру представился иной выход. Счёт на барон Мутушими пытался вырваться. Когда он замахнулся другой рукой, чтобы ударить Ника Картера по лицу, сыщик схватил его и за эту руку. Несмотря на то, что Ник Картер ослабел впоследствии трёхдневной голодовки, он всё-таки в сравнении с Мутушими по силе был богатырём. Он крепко держал барона, как тот не рвался и не метался. Ник Картер скорее дал бы изорвать себя на клочки, чем выпустить своего смертельного врага. Барон Мутушими ревел и кричал, а Ник Картер всё крепче сжимал его руки. Так продолжалось несколько минут, пока наконец Мутушими отказался от сопротивления. "Слушайте, барон", вдруг заявил Ник Картер решительным голосом. "Если вы не хотите, чтобы я разукрасил вашу отвратительную рожу, а вы боитесь этого, я вижу, «Если вы не хотите, чтобы я вас задушил, то повинуйтесь моим приказаниям, поняли?» «Понял». Задыхаясь от злобы, простонал барон Матушими. «Одной рукой я вас теперь выпущу, но другой буду держать крепко. Если вы осмелитесь отдернуть свободную руку, то я приведу в исполнение своей угрозы без малейшего замедления. Ну что же, вы оставите руку на решетке?» «Оставлю». Ник Картер выпустил одну руку матушими и подождал немного, чтобы убедиться в послушании японца. Затем он достал из кармана кусок проволоки, который нашёл, когда ломал мебель. Прежде чем японец успел сообразить, в чём дело, Ник Картер с быстротой молнии привязал его руку к решётке. Так что тот не мог отойти от дверей. Погодите, барон, это ещё не всё. Злобно усмехнулся Ник Картер, вынул другую проволоку и привязал её головой мотушками так, что тот не мог пошевелинуться, если не хотел быть задавленным в петле. Теперь только Ник Картер нагноса и достал револьвер, который уронил Мотушими в тот момент, когда Ник Картер напал на него. Отлично, он заряжен, сказал Ник Картер, взглянув на револьвер. Я весьма благодарен вам, барон. Если теперь явится хотя бы тысяча ваших друзей, то вы не уйдёте от меня. Зарубите себе это на носу. При первой попытке напасть на меня или моих друзей, я пристрелю вас как собаку». «К чему все это?» «Уйти отсюда вы все равно не можете», — прохрепел Матушими. Он так дрожал от страха, что у него зуб на зуб не попадал, и он с трудом произносил слова. «Вы сейчас узнаете, к чему я все это делаю. Сначала скажите, кто еще кроме вас находится здесь в доме?» — спросил мне Картер с таким спокойствием, Что можно было только поражаться. Кроме меня ещё два. Два. Успокойтесь, барон, а то у вас ведут судороги. Я хочу знать, что у вас находится в карманах. Ничего интересного для вас. Уж позвольте мне самому решить, что мне интересно, и что нет. Ник Картер вынул из карманов своего пленника складной нож, бутылочку с хлороформом, толстую записную книжку сплошь испичёрённую заметками на японском языке. и большую связку с ключами. Всё остальное у нас тели в карманах японца. Вот эту тут и связку с ключами я и искал, радостно воскликнул Ник Картер. А теперь, барон, если вы дорожите вашей жизнью, то крикните "стой", когда я дойду до того ключа, которым можно открыть оковы моих друзей. Советую вам не обманывать меня. Знаете, барон, до сегодня я не знал, что во мне таится кровожадный зверь, но теперь этот зверь проснулся. И если вы рискнёте довести меня до крайности, то я с наслаждением задушу вас собственными руками. На бледном лице Йонсу появилось выражение смертельного ужаса. Он дрожал от страха всем телом. Вы легко найдёте этот ключ. Это самый большой плоский ключ, простанал он. Хорошо. А где ключ от этих дверей? Следующий по размерам. Никартъ ратискал указанный ему ключ. с большим усилием протиснул руки сквозь решётку, достал замок и вставил ключ. Он повернул ключ, сорвал замок и открыл дверь. Ник Картер вышел на свободу. Но даже теперь, несмотря на свою безумную радость, Ник Картер сохранил самообладание. Он понимал, что надо было оставаться хладнокровным, чтобы осилить все дальнейшие опасности. Первым делом, он взяв в руки револьвер, отправился искать воду. Искать пришлось недолго. В комнате был накрыт стол. Оказалось, что Матушиме сказал правду. На случай, если бы Ник Картер ему подчинился, здесь был сервирован роскошный обед. В холодильниках стояли вина и ликеры. Но имени Ник Картер не интересовался. Он схватил графин с водой и стакан и вернулся к своим помощникам. Дик и Патси, изможденные долгой голодовкой, совершенно безучастно смотрели на борьбу Ника Картера с Матушиме, Но когда увидели, как Ник наливает в стакан воду, они стрепинулись так, что их цепи зазвенели. Ник Картер чуть не заплакал от радости, глядя на них. Правда, ему самому безумно хотелось пить, но он пересилил себя. "Дик, мужайся", произнёс он. "Сначала я напою Патти, он моложе и слабее тебя". Патти дрожал от нетерпения и чуть не пролил весь стакан. Но когда Ник Картер стал поить его маленькими глотками, Он мало-помалу начал успокаиваться. Он выпил весь стакан и молящими глазами просил ещё. "Погоди, Патти. Сейчас опять настанет твоя очередь", сказал Ник Картер и начал поить дико. Ни Дик ни Патти не вспомнили о том, что сам Ник Картер быть может ещё не пил. Они попросили своего начальника предоставить им весь графин, а затем с глубоким вздохом свалились опять на свои матрасы. Затем Ник Картер начал снимать оковы со своих помощников. Оказалось, что Мутушими, который должен был присутствовать в бесильной злобе при всей этой сцене, говорил правду. Наконец, цепи упали. Дик и Патси были свободны. Все эти манипуляции заняли много времени. Когда Дик и Патси подкрепились настолько, что их можно было оставить одних, Ник Картер собрался произвести осмотр всего дома. Он ничего не сказал им о накрытом столе в другой комнате, так как иначе они набросились бы на еду и этим навредили бы себе. Сам он решил на обратном пути кое-чем закусить и наполнить ещё раз графин водой. Послушайте, Дик и Пати, обратился он к своим помощникам. Я попробую достать ещё воды. Вы оставайтесь здесь с бароном и не уходите отсюда без моего разрешения. Ни в коем случае не переступайте порога, поняли? Дик и пацки кинул и головой. Ни Картер дал Дику складной нож, отобранный у Мацушими, и сказал: "Ты стань рядом с бароном. Если кто-либо попытается освободить его, порни его нажом. Если только он скорчит подозрительную гримасу, то пусть готовится к быстрому концу". Прошептал Дик, словно поглядывая на Мацушими. Дик при обыкновенных обстоятельствах никогда и не подумал бы мстить кому бы то ни было. но тут он еще находился под впечатлением страшных мук, причиненных ему коварным японцам. «Так вот, барон, не шевелитесь, если вы дорожите жизнью», сказал Ник Картер, обращаясь к Матушиме, и отправился на осмотр дома. С револьвером в руке он снова направился в ту комнату, где стоял стол с яствами. Но и теперь он не подался искушению поесть. Но когда он в соседней комнате увидел большое ведро со свежей водой, то и он не устоял и большими глотками выпил несколько стаканов. Не забывая, однако, о своих помощниках, он налил графин, отнес его дикую патси и затем снова отправился дальше. Чем больше он ходил по комнатам, тем больше стал убеждаться, что Мутушими ему солгал. Во всем доме он не заметил присутствия сообщников японца. У подъезда стояла одноконная пролетка. Вожи были привязаны к дереву. По-видимому, Мутушими прибыл один в пролётки и привёз с собой в корзине провизию и вино. Корзина валялась в передней. Ник Картер приготовил несколько бутербродов с мясом, ветчиной и сыром и отнёс их своим помощникам. Глаза которых неестественно расширились при виде этих лакомств. Они в несколько минут проглотили всё, что было. Ешьте медленно, а то будут судороги, предупредил Ник Картер. Ведь желудок у вас ослаб от голодовки. Пустяки, воскликнул Патти, к которому уже успело вернуться хорошее настроение. Ничего не будет. Надеюсь, это был только первый опыт. То, что вы принесли, не Картер не стало мешать и принёс ещё поесть. Сам он не мог есть. Гнетущая забота давила ему грудь. Куда девался тот, из-за которого он влёкся и те опасности на себя и на своих помощников? Находился ли сенатор Марк Галан в этом же доме? Был ли он вообще во власти матушими? Во время вторичного обхода дома Ник Картер пришёл к убеждению, что сенатор никаким образом не мог находиться здесь. Ник Картер убедился, что здание представляло собой частную лечебницу для психически больных. Прежний владелец, стремившийся лишь к наживе, пользовался этим домом для того, чтобы держать в нём вполне здоровых людей, которые почему-то были в тягость своим близким. В конце концов, власти узнали об этом, лечебница была закрыта, а владелец ее был отправлен в тюрьму на многие годы, но не вынес этого и повесился в своей камере. С того времени дом пустовал. Окрестное население далеко обходило его из суеверного страха перед привидениями, которые будто бы появлялись там по ночам. Вот в это-то здание Матушими и привез своих пленников. За исключением тех двух комнат, в которых были заточены Ник Картер и его помощники, все помещения были открыты. Так что сенатора нигде не могло быть. Вернувшись по истечении часа к своим помощникам, Ник Картер узнал от Дика, что Матушими некоторое время тому назад лишился чувств. Так что пришлось немного отпустить петлю на его шее, иначе она бы его задушила. Ник Картер одобрил это, и при помощи вполне оправившихся своих помощников начал разъвязывать барона. Они положили его на матрас, причём Патти с особенным удовольствием надел на него оковы, которые раньше были на нём самом. Затем Ник Картер принёс из столовой бутылку водки, при виде которой Дик и Патти пришли в неописуемый восторг. Они подкрепились, выпив довольно изрядное количество водки. Ник Картер воздержался. Он пытался привести в чувство барона, что потребовало немало времени. Наконец, с мутущими открыл глаза и оглянулся блуждающими глазами. При виде Ника Картера он вздрогнул и, по-видимому, вспомнил то, что произошло. "Говорите правду", обратился к нему Ник Картер. "Где находится сенатор Марк Галан? Но прежде чем отвечать, вспомните, что ваш ответ решает вашу судьбу. Так говорите же. Увезли ли вы сенатора и где он находится? Я всё скажу." простонал Мацушими в полном отчаянии. Но только пощадите мою жизнь. Говорите, злобно повторил Ник Картер. Сенатор Марк Галлен был взят в плен почти тем же способом, как и вы. С трудом проговорил японец. Я хотел задержать вас и ваших обоих помощников, чтобы убить нас? Кто дал вам на это право? Убивать я вас не хотел, а нет. Ваши трупы мне не нужны. отнекивался мутушими. Я собирался бить вас только в том случае, если бы никакие убеждения не подействовали на вас. Но до этого дело не дошло бы. Моя система действует безукоризненно, мистер Картер. Вас я в конце концов тоже подчинил бы себе, поверьте мне. Да, теперь вы покачиваете головой, потому что победа осталась за вами, по крайней мере, теперь. На придёт ещё час, когда вы убедитесь в непогрешимости моей системы. А что вам нужно было от нас? Неужели вы на самом деле хотели сделать из меня, сенатора и моих помощников, изменников? Я хотел служить своей родине. Японии нужны такие люди, как вы, Ник Картер. Японии, кроме того, необходимо получить в свое распоряжение влияние сенатора Марка Галлана. А то, что Японии необходимо, она получит. А какими же средствами вы собирались заставить меня подчиниться, если бы пытка голодом и жаждой не помогла? «Об этом мы могли бы беседовать с вами в Японии», — ответил Матушиме со слабой улыбкой. «В Японии?» — воскликнули трясыщика в один голос. «А где же иначе?» «Опять я вас спрашиваю, барон», — продолжал Ник Картер. «Где находится сенатор Марк Галлан?» «По всей вероятности, его на улице в день прибытия встретила графиня Черри, не так ли?» «Совершенно верно», — ответил Матушиме. Сенатор не хотел с ней показываться в мамонтовой гостинице, но был так очарован ею, что не мог отказаться от удовольствия пригласить ее поужинать в одном из первоклассных ресторанов по соседству с гостиницей. Весьма естественно, что он пал жертвой тех же папирос, против которых не устояли даже вы. «Конечно, конечно», — буркнул Ник Картер, с досадой вспоминая пережитое унижение. «Но где находится сенатор в настоящее время?» «На пути в Японию». Ник Картер широко открыл глаза. Ему показалось, что он не расслышал. «Что за чепуху вы болтаете? Сенатор Марк Галлан находится на пути в Японию?» «Именно в Японию», — спокойно ответил барон Матушими. «Мы отправили его товарным грузом в ящики, объявив, что внутри находятся шелковые товары». «Черт знает, что такое!» — воскликнул Патси. Знаешь, Ник? Этот негодяй врёт не хуже самого дьявола, заметил Дик. Один только Ник Картер молчал, догадываясь, в чём было дело в данном случае. Ему были известны таинственные приёмы японских врачей, которые умеют приводить в совершенно безжизненное состояние живые существа. Состояние это может длиться целые недели и даже месяцы, смотря по желанию врачей. Циркуляция крови при этом совершенно приостанавливается. Сердце прекращает свою деятельность, и деятельность мозга тоже может приостановиться. Между тем достаточно впрыснуть какое-то средство, состав которого тоже известен только японским врачам, и тело снова начинает оживать. И вы, барон Готей, нам точно такую же участь? спросил Ник Картер. Но Мацушими ничего не ответил. Он снова впал в беспамятство. Когда он закрыл глаза, Ник Картер дал Дику знак принести из столовой еще бутылку водки. «Я тоже пойду с ним», — воскликнул Патси. Молодые сыщики отправились в столовую. По дороге Дик сказал своему товарищу, «Не понимаю, что со мной делается. Я ведь в предчувствия не верю, но у меня на душе очень тяжело. Мне кажется, нам следует еще раз обойти весь дом. Отнеси Нику водки и скажи, что я уже достаточно оправился и вернусь минут через десять». Ладно, буркнул Патти, поглядывая на расставленное на столе яство. Но предварительно я ещё перекушу. После четырёхдневной голодовки поневоле захочется есть. Дик тоже взял кое-что со стола и пошёл дальше. Тем временем Ник Картер занялся приведением в чувство Матушины. После долгих усилий он наконец заставил его прийти в себя. Вдруг он услышал чьи-то быстрые шаги. «А вот и вы!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Давай сюда бутылку, Дик. Я волью ему несколько капель. Хотя теперь он мог бы обойтись и без этого». «Ник Картер, обернитесь!» Сыщик вскочил, как ужаленный. Он услышал низкий, хорошо ему знакомый женский голос. Неужели это была правда? Неужели на самом деле графиня Черри стояла на пороге, угрожая ему двумя револьверами? Неужели рядом с ней действительно стоял Димон? Бывают мгновения, когда внезапный ужас сковывает все движения человека. Так было в эту минуту с Ником Картером. Снова победа ускользнула из его рук. Снова он был застигнут врасплох. Красавица с дьявольской улыбкой смотрела на него и вдруг воскликнула. «Не с места, Ник Картер, или я пристрелю вас? Лучше убить вас, чем быть побежденной вами». Но вдруг Ник Картер снова воскликнул. Он увидел, как сзади подкрадывается Патти, протягивая руки вперёд, чтобы схватить Графиню. И тут Ник Картер принял отважное решение. Он предпочитал умереть в борьбе за свободу, чем подчиниться приказанию врага. Когда Патти протянул руки вперёд, чтобы обхватить Графиню, Ник Картер внезапно подался вперёд и попытался выбить револьвер из рук своей противницы. Но она выстрелила. Странно. Не было ни вспышки от пороха, ни шума выстрела. Но вместо этого Ник Картер опять ощутил тот чарующий, одурманивающий запах, и прежде чем он успел сообразить, в чем дело, лишился чувств. То же самое произошло с Патси. Дюмон быстро обернулся и прямо перед его носом выпустил заряд из такого же револьвера, как их у графини было два. Пати тоже сделался жертвой японского снотворного порошка. А когда спустя несколько минут появился Дик, ему также пришлось разделить участь своих друзей. Он ощутил дивный запах цветов и тот чуже лишился чувств, не поняв даже что собственно произошло. На следующий день в газетах появились длинные сообщения об бесследном исчезновении сенатора Марка Галана. Затем появилось известие о том, что знаменитый сыщик Ник Картер вместе со своими помощниками Диком и Патти отправившись на поиски сенатора, тоже пропали без вести. Четно заинтересованные люди ломали себе голову над вопросом: были ли увезены исчезнувшие или их убили. Тем временем на товарном вокзале было сдано четыре длинных высоких ящика с шёлковыми товарами. Ящики эти были отправлены через всю Америку до Сан-Франциско, а там были погружены на проход, уходившего из сказочную страну восходящего солнца.